Рассказывает Анастасия Лаврентьева. Эльза Ивановна, может, вы чего-то хотите? Да, цанистого калия. Так все начиналось. А потом захотелось посмотреть, как художницы расписали окна к Новому году. А потом захотелось еще немного музыки, а после ужина попить чаю с домашним вишневым вареньем и обязательно поговорить. Мы сейчас словно транзитный пункт. Люди приезжают и уезжают. Времени мало. Но очень хочется успеть по-настоящему увидеть, услышать и просто жить здесь и сейчас.